Фонограмма переговоров, состоявшихся от 18.26 до 18.33, спустя 6 минут после первой заявки. А. П.О. Д. Пожарная охрана. А. Алло, алло. Д. Слушаю вас. А. У нас коридор горит, а ни одного пожарника, 18.26. Д. Какой этаж? Кто вы? А. Вахтер Петров, пятый этаж. Народ по комнатам позапирался. Окна бьют, хулиганят. Д. Пожарные выезжают, не беспокойтесь. А. Мне что, я вахтер? Пусть начальство беспокоится. А. П. О. Д. Пожарная охрана. А. Девушка, у нас огромный пожар во Дворце искусств. Д. Где вы находитесь, как фамилия? А. На седьмом. Но у нас все этажи пожар. Д, машины уже прибывают. Много машин, не беспокойтесь». 18.27. «А, ПО». «А, пожарная охрана». Д, слушаю вас». «А, какого черта вы там сидите? У нас огонь в радиорубке». Д, не волнуйтесь, силы уже прибыли, уже работают». «А, какие к черту силы? Вы лестницу присылайте, у нас горит, в коридор не выйти». Д. Лестницы уже работают, не волнуйтесь. А, Девушка милая. А, П. А, междугородная. Из квартиры в кредит. Д. Вы ошиблись, звоните 09. А, П. А. Алло, алло! Я вам из автомата. Дворец искусств горит. Д. Спасибо, знаем, силы уже выехали. А, шевелитесь, пока не сгорел. 18,28. А, П.О. Д. Пожарная охрана. А. Я из дворца, киномеханик. Дым идет в кинобудку. Проверьте, что там, а то в зале две народу поняла. Может, чего горит. Д. Не беспокойтесь, товарищ. Все проверяем, там уже работают. А. ПО. А. Пожарная. Д. Слушаю вас. А. Это Горенко Лидия Никитишна из дворца. У нас горит, а в студии народного творчества 15 человек. Да, мы знаем, силы уже выехали, вас скоро выручат. А, девушка, здесь уникальная резьба по дереву. Девушка, у нас дверь начала гореть. Галя, не кричи, я ничего не слышу. Девушка, скорее к нам пришлите, дверь горит, понимаете? Да, к вам уже идут, не беспокойтесь, ради бога. А, если что, позвоните, пожалуйста, мне домой. Горенко Лидия. А, ПО А. Девушка родненькая, мы в коридор не можем выйти, дым. Да, Кто вы, с какого этажа? А. Я Валя, мы из художественной самодеятельности. Нас восемь человек и Валентин Сергеевич, что нам делать? Нас восемь девочек и... Д. К вам уже выехали, Валечка. Успокойте всех, выехали. 18.29. А. Ой, спасибо, девочки, к нам уже. А. П. О. «Пожарная, вы посмотрите, что у нас делается!» «Дэ, кто вы, откуда?» «А, дым в бухгалтерии, я кассир Левушкин Петр Иванович». «Дэ, к вам уже выехало много машин. Уже работают, не волнуйтесь». «А, у меня окно во двор, там ни одной машины». «Дэ, они с фасада пока что работают. Во двор уже подъезжают, там штаб все знает». «А, у меня тут денег знаешь сколько? Зарплата». Ты им там скажи, что люди без зарплаты останутся. Левушкин, мол, звонил, кассир. Да, скажу обязательно. А. Ну так... А. П. А. Скажите, пожалуйста, кому звонить? Задыхаемся мы. Все литературное объединение в дыму. Да, не надо звонить, у вас уже работают. Скоро вас потушат. А. Как не надо звонить? Мы прямо задыхаемся. Дэ да, Там работают, вас выручат, не волнуйтесь. А. Выручат. Нам дышать нечем. Куда можно выйти? Д. Да, я нахожусь в диспетчерской, я же не вижу, откуда я знаю. Вас выручат, не беспокойтесь. А. Люди задыхаются, а вы не знаете, на кой черт вас сюда посадили. Д. Да, успокойтесь, товарищ. Не паникуйте и других успокойте. Вас уже выручают. А, а с вами говорить? 18:30. А, ПО. А, вы приедете, когда весь дворец сгорит, да? Д. У вас уже много сил уже работают. А, у меня буфет. У меня деньги и товару на 5.000. Д. успокойтесь, пожарные уже на месте. Понимаете слово на месте вам помогут. А, ПО. А, это пожарные? Да, слушаю вас. А, пожар у нас, знаете? Да, выехали к вам силы, спасибо. А, выехали? Да, выехали. А, ну извините тогда, а то у нас хорошо горит. Да, выехали машины. А, ПО. А, эй, вы знаете, что у нас творится? Да, да, машины там уже работают. А, машины работают. А как они до нас доедут? Если мы на пятнадцатом, но у нас дым, мы не знаем, что делать. Да, К вам пожарные пробиваются, товарищ, они пробьются, не волнуйтесь. А. А что нам делать? Бежать по лестнице? Лифт не работает, свет погас. Мы сидим и не знаем, что делать, с пятнадцатого этажа не прыгнешь. Да, Двери законопатьте, двери, вас выручат. Восемнадцать тридцать А, ну, спасибо. А. П. О. А. Алло. Д. Слушаю вас. А. Тогда слушай внимательно. Попридухин говорит. Из шахматного клуба. У нас здесь человек около сорока. Выйти невозможно, полно дыма. Сообщи, кому положено, что хорошо бы автолестницу подать на восьмой этаж. К шахматному клубу. Д. Обязательно сообщу, не беспокойтесь. А. Ну тогда хорошего тебе жениха. А. П. О. А. У нас лифт не работает, а снизу дым прет. Д. Не беспокойтесь, машина уже на месте, на месте. А. Как, на весь город одна машина? Д. Много машин, много, вам помогут. А. А успеют? Я к тому, что в коридоре огонь. Как бы они не опоздали. Д. Уже тушат, товарищ, не беспокойтесь. А. П. О. А. Мы горим, что вы нас не спасаете? Да кто говорит, откуда? А, из дворца, из несмеяны. Отойдите, я с пожарной охраной говорю. Мы будем жаловаться. Немедленно спасайте. А, не волнуйтесь, женщина, к вам уже подходят. 18:32 А. П. О. А, у нас мусор горит. Приезжайте. Д. Адрес А. Вторая строительная 19. Во дворе Д. Сами сможете потушить? А. «А вам что, лень, не выспались?» «Да, у нас много работы, гражданин. Попробуйте сами». «А, как ваша фамилия? В газету напишу». «Д, да, Николаева Елизавета. Пишите». «А, ПО». «А, это Микулин, директор издательства. Я вам второй раз звоню, а вы не принимаете никаких мер. Что мне, из окна прыгать?» «Да, товарищ». «А, передайте, что Микулин звонит». «Немедленно, лестницу! Я вам такое устрою!» Да не волнуйтесь, все передадим, не волнуйтесь!» «А, черт знает что!» «А, ПО!» «А, пожарная охрана! Соедините меня с начальником управления!» «Дэ, полковник выехал на объект!» «А, к Дворцу искусств!» «Дэ, да!» «А, найдите возможность сообщить ему, что нужно обязательно спасать картинную галерею на десятом!» Здесь ценные полотна. Да, Кто говорит? А. Художник Зубов. Полковник знает. Дэ, Обязательно сообщу. А. Благодарю вас. Только подчеркните. Ценные полотна. Передвижной фонд из Третьяковской галереи. 18.33. А. П.О. А. Мы погибаем. У нас женщина выпрыгнула. Дэ, Кто говорит? Откуда? А. Ой, держите ее!